централизованно мобилизовывать и перераспределять имеющиеся в стране ресурсы уже невозможно. Если отнимать доходы у населения, чтобы потом отдать их на нужды развития стратегически важных отраслей и сфер деятельности, то оно просто начнет эмигрировать. Причем уедут именно те, у кого было что отнять, то есть наиболее эффективные работники. Ведь восстановить В той или иной форме, необходимое для функционирования русской модели управления, крепостное право уже не удастся. В связи с эмиграцией страна уже понесла и продолжает нести невосполнимые потери. 90-100 тысяч человек ежегодно. Эти люди моложе, здоровее, энергичнее, образованнее, квалифицированнее, трудоспособнее, чем средний житель России. Иммиграция из России носит явные черты утечки мозгов, а не рук. Доля лиц с высшим образованием среди выбывших в США составляет 42%, в Израиль – 30%, в населении России – 13,3%. А скоро информационные технологии в сочетании с процессом глобализации позволят нашим соотечественникам иммигрировать не выходя из дома. То есть работать на мировую экономику напрямую, минуя экономику российскую. Уже сейчас многие российские ученые предпочитают подавать свои патентные заявки сразу за границу. По данным Миннауки, более половины патентов, выданных в 1993-1997 годах, российским заявителям в США, были получены, минуя фазу национального патентования в России. В Китае за тот же период нашими соотечественниками были подобным образом оформлены 109 патентов. Нежелание изобретателей получать российский патент связано с угрозой засекречивания их заявок по соображениям национальной безопасности – что в сегодняшних условиях чревато неполучением надлежащей компенсации. Если отнимать ресурсы у кластерных единиц, в первую очередь у предприятий, то необходимо будет преодолеть их сопротивление, то есть восстановить всеобъемлющий государственный контроль за всеми финансовыми и материальными потоками, что физически невыполнимо, да и степень коррумпированности государственного аппарата не оставляет надежд на успех этого мероприятия. До сих пор попытки давления на бизнес со стороны отдельно взятой местной администрации с целью собрать необходимые налоги приводили лишь к тому, что более мобильная часть бизнеса, представленная торговым и финансовым капиталом, просто перемещались в другие регионы где местные власти закрывали глаза на уход от налогов и тем самым обеспечивали более мягкий налоговый режим. Если же в восстановлении вертикали федеральной власти позволен государству усилить налоговый пресс одновременно во всех регионах, то бизнес окончательно уйдет в теневую экономику и за границу. В современном мире мобильность капитала настолько высока, что странам приходится соревноваться за привлечение капитала, причем включая отечественный. В начале реформ русский капитал еще не мог оторваться от отечественных корней, но в последние полтора-два года стали множиться случаи экспорта российского капитала для производственных целей в страны Европы, Азии и Африки, в отличие от обычного бегства капиталов. Это значит, что в международной конкуренции за привлечение капиталов мы пока проигрываем. Кроме того, к настоящему времени в стране наконец-то достигнут общественный консенсус по поводу того, что государство по определению не может быть эффективным хозяйствующим субъектом. На объективные экономические факторы – превращающие активное государственное участие в хозяйственной деятельности в разбазаривание национальных ресурсов, в России накладывается негативное отношение населения к государственному аппарату. В частности, по результатам проведенного в ноябре 2000 года самого массового в истории человечества онлайн опроса, самую низкую среди правительств стран – Большой семерки оценку получили правительства России и Японии, где, по мнению граждан этих стран, чиновники не отличаются особой интеллигентностью и малокомпетентны. В то же время это самые коррумпированные чиновники и заняты они в основном решением своих проблем.